Две резолюции. Две резолюции. Первая исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Вторая рабочих 400 человек механического отделения Русско-Балтийского вагонного завода. Первая за поддержку так называемого займа свободы. Вторая против. Первая без критики принимает заём свободы как таковой, как заём в пользу свободы. Вторая определяет заём свободы как заём против свободы, ибо он заключается с целью продолжения братоубийственной войны, выгодной лишь империалистической буржуазии. Первая внушена сомнениями потерявших голову людей. А как быть с снабжением армии? Не повредит ли делу снабжения армии отказ от поддержки займа? Вторая не знает таких сомнений, ибо она видит выход Она признаёт, что дело снабжения армии всем необходимым требует денежных средств, и указывает Совету рабочих и солдатских депутатов, что деньги эти должны быть взяты из карманов буржуазии, затеявшей и продолжающей эту бойню и наживающей в этом кровавом угаре миллионные барыши. Авторы первой резолюции должно быть довольны, ибо ведь они исполнили свой долг. Авторы второй резолюции протестуют, считая, что первые таким отношением к делу пролетариата изменяют интернационалу не в бровь, а в глаз. За и против займа свободы, направленного против свободы. Кто прав, решайте, товарищи рабочие. Правда, 29 номер, 11 апреля 1917 года. Подпись К. Сталин.